Глава 26. Деревня Кашан и Большой Южный Лес. 8 недель после контакта. В ту ночь н проснулась, не понимая причины. И первая мысль, которую сопроводил выброс адреналина, заставившая ее широко распахнуть глаза, была о том, что Дэу снова занемок или же месть руна обрушилась на кого-то еще. Она прислушалась в расчете на какой-нибудь красноречивый звук, но услышала только негромкий храп Джорджа, забывшегося тяжелым, лишенным сновидений сном. Понимая, что не расслабится, пока не проверит всех и каждого, Энн вздохнула и подумала, что превратилась в полуприемную мать для компании очень странных детишек. Посему она влезла в одну из громадных теннисок Джимми и выбралась из палатки. Первым делом она подошла к ДУ, и, успокоенная, перешла к Джимми, спавшему в другом углу. Потом с болезненным чувством посмотрела на пустые постели Марка и Софии и подумала, что если бы умела молиться, то отсутствие их не наполнило бы ее сердце такой беспомощной тревогой. Потом она увидела третье пустое ложе, но прежде чем душа ее успела дрогнуть, услышала шелест клавиш клавиатуры. Пробравшись по каменной тропке, порадовавшей бы разве что горного козла, Она заглянула в соседнее, принадлежавшее Айче помещение, и увидела там своего любимого полуприемного сына, наподобие ученый-гейша, склонившегося над низким столиком и быстро набиравшего какой-то текст. «Эмилио!» — воскликнула она негромко. «Какого черта ты тут?» Тот только покачал головой и продолжил писать. Энна пустилась рядом с ним на подушку и принялась вслушиваться в ночные звуки. Судя по запаху, шел дождь, однако камни оставались сухими. «Так», — подумала она, заметив радиоприемник возле Эмилио, — «значит, я не одна маюсь». Марк и София сообщили, что намереваются попробовать приземлиться, и после этого в эфире воцарилось тошнотворное молчание. Джимми считал, что слышать их не позволяла бушующая за горами гроза, но Джордж сказал, что буря исказила бы сигналы, но не заглушила их. Никто не произнес даже слова о том, что они могли разбиться. Эмилио допечатал до конца свой текст, а потом закрыл файл, удовлетворенный тем, что утром сможет восстановить течение мыслей. «Прости меня, Энн. В моей голове сразу звучали четыре языка, и если бы мы добавили пятый...» Пальцы его вспорхнули, а губы произвели некое подобие взрыва. «И как все они у тебя там помещаются?» спросила она. Зевнув, он потер лицо. «Сам не знаю, но забавно. Если я полностью понимаю разговор на арабском, амхарском или руанже, или еще каком-нибудь, не пропуская слов и ничего не путая, то иногда вспоминаю его на испанском. И я забываю польский и инупиак». «Это те, которыми тебе приходилось пользоваться на Аляске, между островом Чуук и Суданом, так?» Кивнув, он повалился на подушку, потирая глаза. «Должно быть, я недостаточно хорошо усвоил их, потому что мне так не хотелось этого делать. Я так и не привык к холоду и темноте, и мне казалось, что мое образование пошло прахом. Казалось, что происходит такая глупость». Отведя ладони от лица, он искоса посмотрел на Эн. «Трудно повиноваться, когда подозреваешь, что тобой руководят ослы». Фыркнув, Эн подумала. «Мысль, недостойная святого». «Но в судане хотя бы было тепло». «Не тепло, жарко». Жарко даже для меня. Но к тому времени, когда я попал в Африку, освоение языков в полевых условиях лучше давалось мне. А кроме того, ну, профессиональная заинтересованность казалась мне тогда попросту тривиальной. Сев Фамилеу уставился во тьму. Это было ужасно, Энн. Времени не было ни на что другое, кроме того, чтобы накормить людей, попытаться сохранить жизнь младенцам, он передернул плечами. До сих пор удивляюсь тому, что за этот год мне удалось овладеть тремя языками. «Это произошло само собой. Я перестал ощущать себя лингвистом». «И кем же ты видел себя тогда?» «Священником», — бесхитростно признался он. «Там я начал подлинно верить словам, сказанным при рукоположении. «Туэс сакэрдос юнаэтэрнум». «Ты священник навсегда», — подумала Энн, — «и ныне, и во веки веков». Она посмотрела на его многогранное лицо. «Испанец, индеец, аравак, лингвист, священник, сын, возлюбленный, друг, святой...» «А теперь...» — спросила она осторожно. «Какой ты теперь, Эмилио?» «Сонный». Он ласково привлек ее к себе за шею и провел губами по волосам, распущенным на ночь, серебряно-золотым в свете походного фонаря. Энн кивнула на приемник. «Что-нибудь слышал?» «Я бы сказал, Энн. Громко его во всеуслышание». Дэу никогда не простит себе, если с ними обоими случится что-то плохое. Они вернутся. Почему ты так в этом уверен, горячая голова?» Он наизусть процитировал второзаконие. «Вы видели собственными глазами, что сделал Бог ваш Господь. А я видела собственными глазами, на что способны человеческие создания. «Ты видела, что?» — возразил Эмилио. «Но не почему. Вот где пребывает Бог Энн» почему?» в смысле. Посмотрев на Энн, он понял ее скептицизм и сомнения. А в нем теснилась и цвела такая радость. «Ну хорошо», — сказал он, — «попробуем по-другому». «Вся поэзия заключается в почему?» «А если София и Марк прямо сейчас лежат посреди грудообломков?» — потребовал ответ Энн. «Где в этом поэзия? Где Бог? Где была поэзия в смерти Алана Эмилио?» «Это известно Богу», — произнес он. И в голосе его читалось одновременно и признание собственного поражения, и исповедание веры. «Вот здесь, с моей точки зрения, все рушится», — воскликнул Энн. «С моей точки зрения, это не лезет ни в какие ворота. Богу всегда хвала, а сам он всегда ни при чем. Эта теологическая конфета не лезет мне в глотку. Или Бог командует всем, или нет. Что ты делал, Эмилио, когда умирали младенцы?» плакал, честно признался он. «Иногда я думаю, что Богу нужны и наши слезы». И после долгой паузы продолжил. И пытался понять. «А теперь ты понял?» Голос ее, пожалуй, наполняла мольба. Если бы он сказал, что понял, она поверила бы. Энн хотела, чтобы кто-то растолковал ей подобные вопросы. И она твердо знала, что разобраться у них среди всех известных ей людей может Эмилио Сандес». «Ты нашел поэзию в смерти детей?» «Нет», — сказал он наконец, и поправился. «Пока еще нет. Поэзия бывает трагичной, и ее, возможно, труднее понять». Усталая Энн поднялась на ноги. В конце концов, была самая середина ночи и собралась возвращаться в постель, но оглянулась и заметила знакомое выражение на его лице. «Что?» — потребовала она. «Так что же?» «Ничего». Он пожал плечами, поскольку прекрасно знал свою уникальную паству. «Только если именно это мешает тебе уверовать, можешь последовать дальше и обвинять Бога всегда, когда это покажется тебе уместным». На лицо Энн вползла медленная улыбка, и она с задумчивым видом опустилась рядом с ними на подушку. «Что?» — теперь спросил уже он. Энн ехидно улыбалась. «Что ты подумала?» «О, мне пришли в голову несколько комплиментов, которые я могла бы высказать Богу» произнесла она сладким голосом и тут же зажала рот обеими руками, чтобы не расхохотаться. «О, Эмилио, дитя мое возлюбленное!» — проговорила Эн из-под пальцев потусторонним и деланным голосом. — Верую, что ты овладел пригодной для меня теологией. И ты разрешаешь мне пользоваться ею, правда, отче? Готов ли ты предстать в качестве сообщника? И до какой степени наглости ты собираешься дойти? Эмилио попробовал осторожно усмехнуться, что у него не вышло но тем не менее явно приободрился. «Я всего лишь священник. Может быть, тебе стоило бы обратиться к епископу или кому-то еще?» «Детский понос!» — воскликнула она. «Только не смейте перестанавливать меня!» И став перед Эмилио на колени, то и дело ударяя его в грудь, она разразилась последовательностью возраставшей степени невежливых, полностью профанных и круто сформулированных мнений относительно страданий невинных детей, случаев их преждевременной смерти, о перспективах Кливленда в мировой серии 2018 года, об упорном стоянии зла и о республиканцах из Техаса, вынужденных жить во вселенной, в которой правит божество, держающее называть себя справедливым и всемогущим. А с ходу, с помощью помпезных, напичканных латынью фраз, превращал их в обыкновенные брезгливые банальности. Скоро они, держась за руки, уже хохотали, словно безумные. Веселье становилось все более бурным и вульгарным. И, наконец, Энн окончательно пробудила уже просыпавшегося Джорджа Эдвардса, вскрикнув. «Эмилио, прекрати. У старых женщин слабый мочевой пузырь». «Сандес», — завопил Джордж, — «какого черта? Что ты там делаешь с моей женой?» «У нас теологический диспут, мой дорогой», — пропела Энн сквозь приступы смеха, пытаясь дышаться «Помилуй бог, нашли время». «Мы работаем над теодицией!» — выкрикнул Эмилио, и пока еще не дошли до божественного воплощения, что снова уложило обоих на повал. «Джордж, убей их обоих!» — громким голосом порекомендовал Д.У. «Имеешь полное моральное право!» «Прекратите вы когда-нибудь этот кошачий концерт или нет?» — выкрикнул Джимми, что по какой-то причине лишь заставил Энн и Эмилио еще сильнее расхохотаться. «Эхо Нью-Йорка!» — провозгласила Энн. «Привет!» «Или нет!» — добавил Эмилио, перегибаясь пополам. «Ну ладно, действительно раскричались. Может быть, я попробую еще раз заняться этой религией?» Уже негромко проговорил Эн утирая глаза после очистительного смеха и чуть задыхаясь. «Как, по-твоему, сумеет Бог переварить мои обличения?» Утомленный и счастливый Эмилио откинулся на подушку. Эн проговорил он, подложив руки под голову, «думаю, Бог обрадуется, когда ты вернешься к нему». Перед аварией Марк Робешо успел подумать. Мерт, отец-настоятель будет в ярости. А ведь все казалось в порядке. Взлетная дорожка сверху выглядела вполне четкой, а листва сочной и мягкой. Он полагал, что корни надежно свяжут почву и колеса самолетика не увязнут. Во время обучения Софии приходилось садиться на самых разнообразных почвах, и она была уверена в том, что справится и здесь. Так что они решили заходить на посадку. Но и Марк, и София не учли наличие лиан, которые одеревенели, как виноградные лозы, и вместо того, чтобы порваться от прикосновения колес, вцепились в них железной хваткой и развернули самолетик носом вниз. Внезапная остановка швырнула их обоих вперед на престижные ремни. Сидевший на переднем сиденье Марк с ужасом увидел перед собой приближающуюся землю, однако он потерял сознание еще до того, как самолетик рассыпался в воздухе. Страховочные ремни сломали его раму, когда тела людей бросило вперед. Он не имел представления о том, насколько долго пролежал, ничего не ощущая. Разбились они при дневном свете. Теперь на небе были видны обе луны. Какое-то время он просто лежал, концентрируя свои мысли на конечностях и боли в груди, пытаясь оценить серьезность полученных травм. Он не ощущал ног, сердце его колотилось, и Марк с ужасом подумал, что сломал позвоночник. Однако, осторожно повернув голову, он понял, что во время аварии Софию бросило на него, и менее стало следствием затрудненного кровообращения. Лицо ее покрывало кровь, однако София дышала. Марк осторожно выбрался из-под нее, стараясь не пошевелить тело, вспоминая при этом все апокалиптические подробности сложных переломов, в которые их посвятила Энн освобождая ноги, он аккуратно повернул ее голову и, заботясь о спутнице, на какое-то мгновение забыл о собственных травмах. И когда встал на колени, понял, что тяжелых повреждений у него нет, в противном случае боль была бы много сильнее. Он задрал вверх рубашку, чтобы посмотреть, почему же так болит грудь, и в лунном свете увидел точный отпечаток ремней безопасности, местами содравших кожу, а местами оставивших уродливые синяки». Тут Марк едва не отключился снова, однако, посидев несколько минут с опущенной вниз головой, почувствовал себя лучше. После чего он посмотрел на Софию и принялся убирать полые трубки, растяжки и полимерную пленку, оставшуюся от самолетика. Когда вокруг нее не осталось никаких обломков, Марк встал на ноги, добрался до посадочного катера, отпер дверь грузового отсека и включил внутреннее освещение. Когда глаза его приспособились к свету, он нашел ящик с аптечкой первой помощи, аварийный комплект теплоизолированных одеял и вернулся с ними к Софии. Во все проведенные рядом месяцы Марк держался на расстоянии от Софии Мендес, полагая ее холодной, возмутительно самодостаточной и почти неженственной особой. Однако от физической красоты ее у него подчас перехватывало дыхание – и он никогда не позволял себе по-дружески привлечь ее к себе, ощутить руками красоту ее тела даже на бумаге, на благопристойном расстоянии. И вот теперь он стоял на коленях возле неё «Прошу прощения, мадемуазель», — подумал он, и с той мерой бесстрастности, которую мог чувствовать, еще не придя в себя после перенесенного потрясения, принялся искать на ее руках и ногах следы переломов и порезов. Торс ее, вне сомнения, претерпел такие же повреждения, как и его собственный. Однако по целому ряду причин он не мог позволить себе ощупать ее, чтобы определить, нет ли у нее сломанных ребер или ушибов внутренних органов. В любом случае, он ничем не мог помочь Софии. Он расстелил одно одеяло, перенес ее на него, надежно укрыл вторым, после чего отправился к ручью за водой. Вернувшись, он увлажнил салфетку из аптечки первой помощи и начал стирать с ее лица запекшуюся и свежую кровь. В процессе он обнаружил источник крови – рассечение под волосами. Преодолевая дурноту, которую вызвал у него вид крови, Марк заставил себя ощупать края пореза. Полной уверенности у него не было, однако вмятины в черепе он не заметил. Сконцентрировавшись на самом занятии, он заметил, что глаза Софии открылись только после того, как услышал. «Если вы крестили меня, у вас будет уйма хлопот, Робишо. «Мон дью!» — воскликнул он, отскакивая от нее, при этом опрокинув ведерко воды и выронив из рук салфетку. последующие несколько минут Софии довелось стать свидетельницей излияния вулканических гальских эмоций. Она владела классическим французским, и диалект, на котором разговаривал Робешо, находился за пределами ее понимания, даже когда француз не был испуган до полусмерти. Тем не менее, она сумела понять, что реакция его колеблется между облегчением и гневом. «Простите, что я испугала вас», — произнесла София, когда словоизвержение начало затухать. Робешо поднял руку, судорожно глотнул и, по-прежнему задыхаясь, выдавил. «Ничего». Прошло еще какое-то мгновение, прежде чем он сумел заговорить по-английски. «Умоляю вас, мадемуазель, никогда больше не поступайте со мной подобным образом!» «Попробую, но сомневаюсь в том, что ситуация может повториться», — сухо проговорила она. «Я ранена? А вы?» «Насколько я могу судить, мы получили синяки и порезы, но переломов нет. А как вы себя чувствуете, мадмуазель Марк на мгновение задрал рубашку на животе, показывая синяки, оставленные ремнями. «Нас с огромной силой бросило вперед. Нет ли у вас перелома рёбер?» София шевельнулась под одеялом, и он заметил на её лице непривычную, растерянную гримасу. «У меня всё тело болит», — призналась она. «И ещё голова болит. Очень сильно. Но это всё». Марк вяло махнул рукой в сторону обломков самолётика. «Либо мы с вами любимы богом, либо просто везунчики». Чуть приподнявшись, она посмотрела на останки самолётика. Похоже, что Бог не симпатизирует сверхлегким аэропланом. Чего не скажешь, однако, о Деу Ярброу. Он будет в гневе. Марк в знак согласия воздел глаза к небу. Посмотрев на обломки, София поняла, что разрушение летательного аппарата спасло им жизнь. Рама его как раз была рассчитана на то, чтобы разлететься на части при крушении и поглотить энергию удара. Ощутив легкое головокружение, она откинулась на спину и начала прикидывать время, прошедшее после аварии. «Марк, а радио работает? Наши, конечно, волнуются». Всплеснув руками, Робешо что-то пробормотал по-французски, направился к груди обломков и начал без успеха перебирать их. Ветер набирал силу, и лоскуты полимерной пленки хлопали под его порывами. Рабишо, оставьте!» — окликнула его София. «Передатчик есть в посадочном катере». Прислушиваясь к своему телу, она осторожно села. Суставы, мышцы и кости скрипели, но не вопили от боли. Выбравшись из-под одеяла, она отвела вперед ворот Булузки и посмотрела вниз. «Роскошная цветовая гамма», — отметила она, — «такая же, как у вас». «С учетом различий в топографии местности», — произнес священник с тени улыбки. Вернувшись, он, пожалуй, слишком быстро осел на землю возле нее и повесил голову. Спустя несколько мгновений Марк произнес. «Я, конечно, опираюсь на общие соображения, а не на непосредственное наблюдения «Марк», — сухим тоном проговорил София, — «на тот случай, если нам суждено попасть в новую авиакатастрофу, заранее прошу вас, не стесняйтесь убедиться в том, что мои ребра целы. Скромность едва ли уместна в критических медицинских ситуациях». Кажется, он покраснел. Впрочем, судить было трудно в оранжевом свете походного фонаря. Над головами их прокатился раскат грома. София посмотрела на гнущиеся под порывами ветра деревья. «Надо вернуться в посадочный катер». Подхватив одеяло и аптечку, подсвечивая под ноги фонарем, время от времени шипя от боли, они забрались в дверь трюма, располагавшуюся по левому борту. Ветер дул справа, поэтому они оставили дверь открытой, чтобы следить за игрой молний. Поначалу ливень был очень сильным, однако довольно скоро успокоился, и громкая дробь капель по обшивке катера даже успокаивала. «И так вы это сделали», — проговорила София, когда шум дождя поутих. «Пардон?» — вопрос явно озадачил Марка. «Значит, вы все-таки крестили меня?» «Что?» — вознегодовал он. «Нет, конечно же нет». «Приятно слышать», — проговорила находившаяся в легком недоумении София. «Будь на месте Марка Сандос», — она продолжила бы шутку. «Чего еще можно ждать от миссионера?» — сказала бы она ему. Однако ей было непонятно, как обращаться с Марком, которого авария взволновала чрезвычайно. Сама она, в общем и целом, находилась в удивительно хорошем расположении духа. «А разве вы не должны были это сделать?» «Абсолютно нет, это было бы совершенно неэтично». Во время разговора он показался ей более спокойным и не таким рассеянным, поэтому она решила продолжить. «Но если бы я умирала, разве долг не обязывал бы вас попытаться спасти мою душу?» «Сейчас не семнадцатый век, мадмуазель и мы не рыщим, повсюду, пытаясь выхватить душ умирающих язычников и спасти ада», произнес Марк с некоторым раздражением. «Если бы вы раньше говорили, что искренне намереваетесь принять крещение, но не прошли наставление в вере, я бы крестил вас из уважения к высказанному намерению, или если бы вы вернулись в сознание и потребовали крестить вас, я исполнил бы ваше желание. Но без вашего согласия, без заранее высказанного намерения, никогда». Он по-прежнему был расстроен, однако держался увереннее и даже неторопливо поднялся на ноги, покряхтывая от боли. Подойдя к монитору, он вызвал фотографическую карту местности, отделявшей их от деревни Кашан. «Топать домой придется долго», — и обернулся на ее грудной смешок. Разукрашенное наполовину отмытой кровью и понемногу наливавшимися краской и синяками прекрасное сифардское лицо оставалось спокойным и сосредоточенным, Однако, окинув трюм смеющимися глазами, София Мендес спросила, изогнув дугой бровь, «Зачем идти, когда можно лететь?» Потом они устроились спать и проснулись поздно, ощущая, как ноют тело и болят ссадины и раны. Впрочем, сознание того, что они живы, и солнечный свет немедленно ободрили их. Позавтракав тем, что нашлось в катере, они занялись делами. София принялась заново знакомиться с летательным аппаратом, тренируя взлёт и посадку на имитаторе. Марк же совершил короткий обход леса, который изучал во время первых недель, проведённых на Ракхате, отмечая изменения жизненных форм, которые можно было объяснить переменой времени года. Кроме того, он сходил к могиле Алана Пейса, прибрал её и недолго помолился. Ближе к полудню София неловко выбралась из катера и подошла к нему. «Приготовьтесь, через два часа вылетаем». Марк резко выпрямился. Движение оказалось ошибкой, он застонал, но спросил. «А вы с нашими связались?» «О боже мой, они-то уже похоронили нас!» — в ужасе воскликнула София. «Вчера я как раз собиралась разбудить их, а потом совершенно забыла». «Ой, Марк, они, наверное, в отчаянии?» Марк еще не видел ее, хотя бы слегка взволнованной. Подобная реакция вернула в его глазах этой женщине человеческий облик, и он решил, что она очень нравится ему. «София», — проговорил он, старательно воспроизводя ее собственную сухую вчерашнюю интонацию. «Когда мы с вами в следующий раз попадем в авиакатастрофу, уверен, что вы вспомните, что следует в первую очередь сообщить по радио о том, что мы живы. В конце концов, мы не можем считать себя профессионалами в деле выживания. Некоторые ошибки неизбежны». «Наверное, я была вчера потрясена в большей степени, чем мне казалось», — София покачала головой. «Пойдемте. Лучше поздно, чем никогда». Они вернулись в катер и попытались связаться с Кашаном. Однако эфир молчал. «Связи нет», — разочарованным тоном сказала София. Настала одна из досадных пауз, вызванных расположением спутников планеты. «Всего четыре часа назад мы могли бы передать свой сигнал». «Что ж, скоро вернемся домой, как восставшие из мертвых», — бодрым голосом произнес Марк и с интонацией заговорщика добавил. «Как знать, может, отец-настоятель от радости не заметит, что мы разнесли в дребезги его любимый самолетик». Отослав Марка обратно к его растениям, София начала интенсивную предстартовую проверку. Потенциальных опасностей насчитывалось сотня. Гнезда зеленой мелочи в двигателях, клубки Ричард Никсона в шасси... Всякая подлая мелюзга, забившаяся внутри электронных приборов. И, наконец, в меру собственных возможностей, убедившись в том, что катер способен летать, перешла в грузовой трюм и оттуда позвала Робишо. «Я намереваюсь запустить двигатель, а потом залететь, чтобы опробовать свои навыки. Хотите прокатиться, или вам на сегодня уже достаточно переживаний?» «Пожалуй, предпочту остаться на земле и собирать образцы». Если бы это сказал ей Сандос, она ответила бы ему «Что, слабо?» А Марку она улыбнулась. «Вернусь через полчаса». Он помог ей закрыть дверь в трюм, а затем отошел на пушку, подальше от реактивной струи. Повернувшись, он заметил Софию через окно кокпита. Кривясь от боли, она застегивала стропы на своем, таком же избитом, как и его собственное, теле. Она посмотрела на него, и, подняв соединенные руки над головой, он пожелал ей удачи. Она кивнула и начала предстартовый отчет». Такого опытного боевого пилота, как у Ярброу, слова «пропал без вести» всегда повергали в откровенный и нескрываемый ужас. «Самолеты, случалось, разбивались, и ты не знал, где и почему. Шансы бывали известны, но, правда, никогда. И следующий твой ход всегда был связан с кошмарным риском. Что делать?» посылать других летчиков на выручку с призрачной надеждой на спасение пилота или сразу признать вполне реальный прискорбный исход. В каждом случае приходилось платить собственную цену. Д.У. не принадлежал к тем, кто стал бы хлестать себя узловатыми плетями сожалений напрасных укоризн. Тем не менее, он уже всем сердцем жалел о том, что поддался на уговоры и отпустил Софию и Марка. Надо было подождать, а потом слетать самому, почувствовав себя в состоянии сделать это. Шли часы. От них не было ни слова, и Д.У. оставалось только утешаться самым вздорным из возможных утешений. Дескать, вчера это показалось ему хорошим вариантом. В лучшем случае оставалось надеяться на то, что они разбились возле катера. Они могли выжить, они могли получить тяжелые травмы, не позволяющие идти, На поход к ним, живым или мертвым, по незнакомой местности требовалось не меньше недели. Удачного решения ситуации не существовало. Он понимал, что не успел достаточно поправиться для того, чтобы предпринять такой пеший поход. Вероятно, им потребуется помощь Энн. Однако отправлять ее в такой путь он не хотел. Эмилио стал хорошим фельдшером. Он крепок, но не велик ростом. Лучше послать Джимми, освоившего первую помощь почти так же хорошо, как Эмилио. Если Марк или София переживут те 7 или 8 дней, которые потребуются для того, чтобы добраться до них, то, скорее всего, они переживут еще один день безквалифицированной медицинской помощи. Итак, пойдут Джимми, человек рослый, и Джордж, человек крепкий, к тому же успешно пилотировавший катер во время последнего полета к астероиду. Надо будет сказать, чтобы Джордж переправил уцелевших на Стеллу Марис, оставил с ними Джимми и заправился топливом, после чего он мог перелететь в Кашан за Эн. Подобная схема лишит миссию свободы передвижения. Они смогут совершить только три полета, но другого варианта не оставалось. Дрень какая!» — подумал он. «Если оба они тяжело ранены и на них нападет космическая болезнь, тогда в невесомости им будет хуже». Тяжело вздохнув, Д.У. уже собрался был обратиться к Энн за консультацией по поводу медицинских аспектов аварии, когда все они услышали удивительный раскат грома. Обычно в таких ситуациях, когда начиналась гроза, за громом начинался ровный стук капель по камням террас, и река внизу вскипала бурлением и шумом от прихлынувшей воды. «Это катер», — сказал Эмилио. «Хорошо бы», — первым делом подумал Д.У. И тут сердце его дрогнуло. Эмилио мог оказаться прав. Поднявшись на ноги, содрогаясь от холода, он вышел наружу. «О боже!» — молился он, вглядываясь в небо. «Это же не катер! Прошу тебя, скажи, это не катер!» Вслушавшись внимательнее, он с двойственным чувством узнал голос двигателя. Все прочие со взволнованными радостными криками окружили Дэу. Он последовал за ними наверх по скользким от дождя каменным дорожкам. Джимми прыжками взлетал на вершину. Джордж бежал следом за ним. из замиранием сердца Деу внимал торжествующему голосу поднимавшегося впереди всех Эмилио, выкрикивавшего «Ну я же говорил, я же говорил вам, маловеры!» и веселому Гваркоэн, твердивший «Вот-вот, Деус, как всегда, в ульт». Щурясь под проливным дождем, Он тащился следом за ликующей восторженной вереницей, не ощущая еще в себе должных сил после болезни, нуждаясь в паузе, прежде чем сообщить о постигшем их несчастье всем остальным. Когда Д.У. увидел катер, Джимми уже открыл грузовой люк и помогал Софии сойти вниз. Марк спустился на землю самостоятельно. Даже издалека Д.У. увидел почерневшие впадины глаз, опухшие лица и болезненную скованность, с которой двигались София и Марк. Но почему они не подождали? Почему не запросили инструкции по радио? Он предупредил бы их. Потом, не желая винить других, Дау спросил себе о том, почему не сумел предвидеть этого. Он предполагал, что они или сразу вернутся назад, если посадочная полоса покажется им слишком опасной, или благополучно сядут. Измученный и больной, он даже не подумал о том, что София может прилететь назад в катере, если сверхлегкий самолетик разобьется. Заметив его, София направилась к нему, оставив за спиной всех прочих. Мокрое лицо ее, побледневшее от боли, которую она преодолевала, блестело. Авария, по всей видимости, была жуткой. Как она прекрасно подумал Деу, и какую отвагу проявила, сделав то, что пришлось сделать. Логичная девушка София, отважная девушка София, сочетание ума и крепости духа. И Джордж тоже молодец». Как бесстрашно он вычерчивал бочки и петли, не подозревая, на какой тонкой веревочке висят их жизни. «Не слабость наша, но сила подвела нас», размышлял Деу, стараясь найти способ смягчить удар. «Для Софии, для Джорджа, для всех остальных». «Вот», — сказала София, подходя к нему с широкой улыбкой, «вот мы и вернулись, как пророк Илья на огненной колеснице». Он протянул руки и обнял ее. «Да». Однако болезненное прикосновение к разбитому телу невольно заставило ее скривиться и тут же отодвинуться, после чего София начала описывать ему аварию как пилот-пилоту, сыпляя слова с безумной быстротой человека, обманувшего саму смерть. Все остальные окружили их, внимая повествованию. Наконец, когда дождь начал утихать и когда София выговорилась, Деу заметил, что она по его внешнему виду догадалась о том, что дела их плохи. «В чем дело?» – спросила она. «Что случилось?» Он посмотрел на Джорджа, а потом на дочь, которую никогда не надеялся обрести. Оставался самый малый шанс. Если она не гнала катер, если бы сразу полетела в Кашан, если бы дул попутный ветер, если бы Бог был на их стороне. «София, я виноват. Ответственность лежит целиком на мне. Я должен был предупредить тебя». «Что?» — она встревожилась. «О чем предупредить?» «София, дорогая моя!» — аккуратно проговорил он, когда тянуть с признанием было невозможно. «Сколько у тебя осталось горючего?» Наступило долгое молчание, а потом она прикрыла лицо руками и побледнела, даже под синяками. Дау привлек ее к себе с такой любовью, с какой не любил еще ни одного человека. Остальные все поняли. Улететь с Ракхата они более не могли». Джимми первым пришел в себя. «София!» — проговорил он негромко, почти на ухо ей. «София, посмотрите на меня!» Отреагировав на спокойный тон, она подняла на него глаза, теперь опухшие не только от синяков. Сотрясаясь всем телом, глотая слезы, не оставляя объятий ДУ, она посмотрела в чистые голубые глаза, глубоко сидящие на лице, которая в лучшем случае можно было назвать невзрачным, обрамленным теперь комичными завитками мокрых рыжих волос. «София», — проговорил Джимми, полным уверенности голосом, спокойно глядя на нее, — «у нас здесь есть все необходимое для жизни. У нас здесь есть все, что нам нужно. Добро пожаловать домой, София!» Сдав ее на попечение Джимми, Д.У. опустился прямо на мокрую землю, в то время как София, рыдавшая теперь уже по другой причине, покоилась в объятиях длинных рук. Окружавшие их члены миссии также оправлялись от потрясения. Джордж напоминал Софии о своей доле вины, Энн и Эмилио уже вовсю обыгрывали вопрос о предоставлении им прав резидентов и о том, куда должны инопланетяне обращаться для получения грин-карт. Марк уверял ее в том, что такова значит господня воля. «Боже!» — молился Деу Ярброу. «Вот перед тобой горстка бесхвостых приматов. Возможно, лучшее из всего того, что может предложить твоя вселенная. Надеюсь, что ты горд ими, а я уж горд до чертиков». Окруженный растениями с бледно-синей и сиреневой листвой, внимая своим спутникам сплотившимся и соединившимся, Дэу опёрся за спиной руками в грязь и откинул назад голову, подставив лицо дождю. «Возможно, Марк прав», — подумал он. «И всё идёт так, как надо, как и должно быть». Когда они ушли от дождя вниз, под крышу, Энн приступила к действиям и занялась обследованием Марка и Софии, подтвердив сделанную Марком непрофессиональную оценку состояния обоих. Она проинформировала Дэу о том, что выглядит он ужасно. Джордж, Эмилио и Джимми помогли ей до сумерек высушить, согреть, накормить и уложить в постель всех троих полуинвалидов. Когда стало понятно, что он ничем более не может помочь Энн, Джордж Эдвардс отнес свой планшет в пустующую пещеру Айчи. Энн проводила его взглядом. Когда все необходимое было сделано, она отправилась к мужу, опустилась позади него на колени и начала массировать затылок и шею, после чего обняла за плечи и пересела поближе. Заметив это, Джордж улыбнулся жене, поцеловал ее и без лишних слов вернулся к работе. Прожитые вместе четыре с половиной десятилетия способствовали их безоговорочному доверию друг другу. Их брак был союзом компетентных равных друзей, редко обращавшихся друг к другу за помощью или услугой. Энн привыкла к реакции Джорджа на кризисы. Не паниковать, разобрать проблему на части, развернуть случившееся в лучшую сторону но знала она и о том, что над его рабочим столом много лет провисел плакат с любимой формулировкой принципа Дилберта. «Каждый инженер должен стремиться уйти в отставку, не обременив свою совесть крупной катастрофой». И теперь не признаться в нарушении этого принципа было невозможно. В случившемся несчастье в существенной мере был виноват именно он. По мнению Джорджа, особой вины Д.У. и Софии в том, что катер остался без необходимого для возвращения запаса горючего, не было. София использовала горючее разумным образом, а вот он, Джордж, впал в глупое и безрассудное самолюбование. Желание блеснуть в воздухе перед Д.У. маневрами, которые он освоил на имитаторе, забыв про допустимую норму расхода посему он постарался убедить всех и каждого в том, что в нынешнем их положении виноваты именно он, Джордж, а не София. Что же касается Д.У., не предвидевшего несчастья и не предупредившего Софию, Джордж указал, что никто вовремя не заметил этой опасности. «Наш общий IQ здесь превышает тысячу единиц», — сообщил он Ярброу, пока оба они спускались к своему помещению. «И никто из нас вместе и по отдельности не предвидел такого исхода». Так что прекратите себя бичевать. Инженеры, напортачив, не бегут к исповеди. Они ищут выход из положения. И теперь Энн наблюдала, как Джордж справляется со своим страхом и чувством вины, перебирая инженерские четки, проводя расчет за расчетом для разных значений веса катера, сопротивления среды, подъемной силы, тяги, доминирующих ветров, их высоты над уровнем моря, Риолисовой силы на этой широте планеты расстояние до Стеллы Марис при ее максимальном приближении. Она понимала, что таким образом он пытается попросить прощения у остальных или загладить свой грех. Джимми оставался возле Софии до тех пор, пока она не уснула, но сразу же после этого присоединился к Энн Джорджу. Эмилио принес всем кофе, а потом сел чуть поодаль с непроницаемым и отсутствующим выражением на лице пока Джимми и Джордж просчитывали варианты. Какой вес можно сэкономить, если выбросить из катера все несущественное оборудование? Если пилотировать будет кто-то один, кто именно? Дэу намного опытнее всех, однако весит он почти в два раза больше, чем София. Что будет, если они переведут Стеллу Марис на более выгодную орбиту? И насколько трудно сделать это дистанционно при управлении с поверхности планеты? Можно ли перепрограммировать двигатель катера так, чтобы выжать из остатков топлива больше мощности? Полученный через несколько часов результат был столь же ясен, сколь и предсказуем. Закон Мерфи сохранял свою силу и на Ракхате. Самые выгодные для землян попадали разве что в область неопределенности. При попутном ветре, при минимальном весе катера, при нахождении за пультом управления Софии, все равно следовало перевести Стеллу Марис на более низкую орбиту. «Можно, конечно, все это обсудить с ДУ, когда он проснется, но едва ли это что-то даст?» Джимми прислонился головой к стене и вытянул перед собой длинные ноги. «Астероид летает как свинья, а не как птичка. Отправить его на дно потенциальной ямы не составит никакого труда». «И тогда Рахат ждет участь динозавров?» Энн похватила руками колени и припала к ним подбородком. «Ничего хорошего. Перспектива не стоит трудов». «Каких динозавров?» — спросила Эмилио, впервые нарушив молчание. «Считается, что вымирание динозавров лучше всего объясняется падением на землю огромного астероида», — сказал Энн. «Он изменил климат, истребил высших потребителей в пищевой цепи». Эмилио поднял руку. «Конечно, это всем известно. Простите, но я совсем не вслушивался в разговор. То есть вы хотите сказать, что если Стелла Моррис упадет на Ракхат, она погубит планету?» «Нет, ситуация не настолько трагична», — проговорил Джордж. «Выходя на орбиту, мы погасили существенную часть скорости астероида. Если наш корабль упадет в океан, он не вызовет существенного ущерба. Возникнет приливная волна, однако она не сможет погубить всю экосистему». «Сомневаюсь, что с нашей стороны этично рисковать даже приливной волной», — негромко проговорил Эмилио. «Нас всего семеро против населения всего океанского побережья. К тому же я не уверен, что нам удастся найти более выгодную для нас орбиту, даже рискуя падением в океан», — проговорил Джимми. «Может быть и удастся, но, скорее всего, мы попадем в очень узкий орбитальный коридор». «Итак, мальчишки и девчонки, мне очень жаль, но при восьми шансах против одного мы крепко вляпались». Джордж потер ладонями лицо и, пожав плечами, принялся сохранять свои вычисления, чтобы потом показать их ДУ. «Можно еще отправить радиограмму домой, однако они получат наши сообщения только через четыре года. Еще два или три года уйдет на комплектование корабля, еще 17 лет уйдет на дорогу сюда. Младшие из нас еще могут увидеть дом. Хотя бы что-то». «Все же какое-то пространство для маневра у нас еще есть, так что положение могло быть еще хуже», деловым тоном произнес Джимми, взяв в руки перечни припасов оборудования, составленные для Джорджи и Деу перед последним полетом на планету с астероида. «Мы рассчитывали иметь годовой запас продовольствия и привезли сюда все оборудование, которое, в принципе, может потребоваться нам. В списке марка есть семена». Мы можем выжить на местной еде, но если мы сумеем разбить здесь садик, который не смоет этот бесконечный дождь, то у нас появится и собственная еда. На мой взгляд, мы справимся. Джордж вдруг выпрямился. «А знаете, у нас есть возможность изготовить необходимое топливо. Мы же совершенно уверены в том, что поющие разбираются в химии, так?» Проговорил он, оглянувшись по сторонам. «Возможно, мы сумеем что-то придумать после того, как познакомимся с ними». Это предположение действительно давало надежду. Джим и Энн переглянулись между собой и дружно посмотрели на Джорджа, словно бы получившего отсрочку исполнения смертного приговора. Он уже снова погрузился в работу, разыскивая файлы, касающиеся компонентов топлива. «А сколько может без обслуживания проработать труба Уолвертона?» спросила Энн у Джорджа. Он посмотрел на нее. «Она настроена так, чтобы быть самоподдерживающейся». Однако, по грубой оценке, за год мы потеряем примерно 20% растений. Марку лучше знать. Теперь нас всего семеро, так что потребность в кислороде тоже уменьшилась. Если мы сможем изготовить топливо хотя бы на один полет вверх, тогда Марк или я сможем слетать туда и привести все в порядок перед тем, как забирать всех вас отсюда. Кроме того, как мне теперь кажется, мы можем заменить часть земных растений местными». Он заметно приободрился. «Теперь у миссии...» появилась надежда на спасение. «А до тех пор, — с умеренным оптимизмом проговорил Джимми, — мы можем пользоваться оборудованием Стеллы Марис. В нашем распоряжении остается бортовой компьютер и радиопередатчики». Он посмотрел на сандерса практически молчавшего во время всего обсуждения. Эмилио погрузился в собственные размышления, однако все-таки следил за ходом разговора, хотя и пропускал мимо ушей результаты расчетов. Вдруг, поежившись, он сосредоточился. «На мой взгляд, миссия не претерпела ущерба. Мы явились сюда, чтобы учиться, и по-прежнему можем отсылать на землю результаты своих трудов». Его лицо вроде бы улыбалось, но глаза оставались невозмутимыми. «Как ты сказала все, что нам нужно, и все, кто нам дорог, находятся здесь». «Да и веточки эти не настолько уж плохи», — решительным тоном проговорил Энн. «Я даже могу полюбить их». «И потом», — произнес Джордж, — «Возможно, я все-таки вытащил кролика из этой шляпы». София Мендес пробудилась часов через 12 в состоянии полной дезориентации. По какой-то причине ей снился Пуэрто-Рико, который она опознала скорее по ласковому воздуху, чем по каким-то географическим признакам. Сон наполняла музыка, и она спросила, «Не влетит ли кому-то за песни?» Нолан Пейс ответил ей, «Нет, если ты принесешь цветы, что не лезла ни в какие ворота даже во сне». Когда она открыла глаза, ей пришлось потратить несколько мгновений на то, чтобы сообразить, где и почему находится, после чего все мышцы и суставы дружным хором начали укорять ее за все горести, перенесенные ими за последние два дня. Лежа, не шевелясь, ощущая боль более остро, чем было вчера утром в лесу, она попыталась понять, почему ей приснился именно Пуэрто-Рико. «Неподалеку кто-то варил сафрита» и она ощущала землистый запах бобов. Музыка также была настоящей. Ее транслировали удаленно из библиотеки Стеллы Марис. Она вспомнила, что Руна не было дома, и они могли без опасений слушать музыку. Она села, двигаясь с бесконечной осторожностью, и вздрогнула, когда сидевший рядом Джимми квин объявил. «Спящая красавица пробудилась!» Первым в помещение заглянул Деу, уставившийся на нее с открытым ртом. «Уж не думал, что доживу до сегодняшнего дня, но вы, Мэндес, выглядите как 15 миль плохой дороги. Как вы себя чувствуете?» «Еще хуже», — ответила она. «А как Марк?» «Окровавлен, но не сгибаем», — отозвался с террасы Марк. «Так что не в состоянии войти внутрь и пожелать вам доброго утра, мадмуазель». «Боже, дитя мое, восхищена твоим мочевым пузырем», — вступила в разговор Энн. «Позволь мне проводить тебя на ближайший речной бережок». «Ты можешь идти, или надо пригласить частное такси мистера Куина, чтобы он подбросил тебя?» София нерешительно спустила ноги с невысокой походной постели и задержалась в этой позе на несколько минут, чтобы голова перестала кружиться. Джимми поднялся на ноги и, наклонившись, подал ей руку, которой она воспользовалась. «Похоже, что я еще раз побывала в авиакатастрофе», — проговорила она, искренне не понимая, как можно рассыпаться на отдельные части — ничего в сущности не сломав. Полусогнувшись, она сделала несколько неловких шагов, застонала, рассмеялась и тут же пожалела об этом, ощутив острую боль в груди. «Это ужасно!» Явился Джордж. В качестве ветерана многих проигранных сражений с принципиально неподвижными, таких как, скажем, планеты, объектами, он с пониманием оценил ее неловкую походку и проинформировал. Хоже всего бывает на третий день». Согнувшись в пояснице, словно старуха, она остановилась и пристально посмотрела на доброхота. «И за какой день прикажете мне считать сегодняшний? За второй или за третий?» Он сочувственно усмехнулся. «Завтрашний день покажет». София возвела к небу глаза, должно быть оставшееся единственной частью тела, которое она могла безболезненно пошевелить, и неспешно направилась на террасу, пользуясь рукой Джимми, словно костылем. Тут они с Марком встретились взглядами, однако он оказался еще более неподвижным. Синяки не позволяли ему даже улыбнуться. «Рабешо, вы выглядите совершенно жутко», — с подлинным ужасом произнесла она. «Спасибо за комплимент. И вы тоже». «Джордж обдумывает новый бизнес-проект», — самым невозмутимым видом проговорила Эмилио. «Нам надо строить кафедральный собор. Мы можем предоставить вам с Марком выгодную работу в качестве пары горгулий Он поднял кофейник. «Подумайте, Мэндес, выгодная перспектива». «Не уверена в том, что она привлекает меня достаточным образом», София с сомнением посмотрела на длинную тропку до берега. Джимми, все это время не отводивший от нее своих голубых глаз, заметил ее взгляд. За последние сутки он уже однажды нес ее на руках, и этого было с его точки зрения достаточно, ибо он мог надеяться только на дружбу. «Марка я относил вниз», произнес он как бы кстати. «Действительно, Мендес», — заверил Эмилио, улыбаясь, но глядя на нее непроницаемыми глазами. София могла бы пожать плечами, однако, учитывая то, как она себя чувствовала стоя, движение это не сулило ей ничего хорошего. «Ну хорошо, значит, у вас есть еще один клиент, мистер Квинн». И он взял ее на руки так, как будто бы брал ребенка. Последующие несколько дней они просто отдыхали поодиночке, пытаясь приспособиться к ситуации, пытаясь научиться сдерживать и взлеты надежды, и падения духа, пытаясь превратить в смирение былой оптимизм. Кроме того, им следовало собраться с духом перед началом нового этапа своей жизни на Ракхате. Колоссальная работа, совершенная ими за последние несколько лет, и случившаяся беда взяли свое. Все они находились теперь едва ли не на самой грани умственного и эмоционального переутомления, о чем не подозревал никто, кроме Эмилио. Все остальные в то или другое время оставили родную страну вместе с родным для себя языком. Всем остальным приходилось приспосабливаться к чуждой для себя культуре. И тем не менее все они оставались в рамках всемирной интернациональной культуры, основанной на науке и технике, И только Эмилио неоднократно приходилось выживать в совершенно непривычных условиях, не имея при этом никаких других ресурсов, кроме собственной стойкости и интеллекта. Поэтому он знал, каких усилий от человека требует эта стойкость. Так что он радовался передышке, видел в ней дар и благодарил за него Бога. Марк и София много спали, Деу тоже. Энна опасалась, что Ярброу подхватил какого-то кишечного паразита. Его не оставляли периодические приступы диареи, общая слабость и вселяющая тревогу отсутствие аппетита. Теперь она могла пользоваться антипаразитарными средствами широкого профиля из хранившихся на катере запасов и начала давать ему эти лекарства, надеясь на то, что средства, уничтожавшие глистов дома, подействуют на неведомого паразита, подтачивавшего его силы на чужой планете». Она внимательно следила за всеми, однако до сих пор подобные симптомы наблюдались только у ДУ. Джордж пребывал в унынии, но утешался работой над графическим представлением формулы топлива катера в расчете на то, что, когда они наконец вступят в контакт с жителями городов, среди них найдутся специалисты, способные и умеющие помочь им. Он чувствовал себя много хуже, чем показывал остальным. Однако у Джорджа была Энн, не спускавшая с него глаз, но и не поднимавшая вокруг него шума. С Джорджем, по мнению Эмилио, все будет в порядке. Среди всех прочих, Джимми находился в наиболее спокойном и благоприятном расположении духа. И причина этого была вполне очевидна. По мнению Эмилио, он проявлял ненавязчивое внимание и заботу не только к выздоравливающей Софии, но и к Марку. В его ухаживании, ибо ничем другим его отношение стать не могло, присутствовали привлекательная непринужденности и доброта. Во всем, что делал говорил Джимми после возвращения Софии, чувствовались необычайный самоконтроль, щедрость и полнота уважения. И Сандес не сомневался в том, что старания Джимми будут замечены и оценены должным образом. И питавшая эти старания любовь однажды может найти ответ. Мысли эти заставили его подумать о том, что на Рокхате может появиться ребенок, и даже не один. И это, по мнению Эмилио, тоже могло быть во благо. Для Софии и Джимми. Для всех прочих. Словом, в те тихие дни, которые последовали за аварией, Эмилио Сандос на какое-то время обратился внутрь себя. Пытаясь измерить ту скорбь, которая нахлынула на него, пытаясь понять, от чего ему неотступно кажется, будто в нем самом умирает нечто. Как и все прочие, он был глубоко угнетён, тем, что может никогда более не увидеть Землю. Но по мере того, как утихала боль, успокаивалось и ощущение утраты. Джимми был прав. Все могло быть и много хуже. У них действительно имелось все необходимое. Оставалась пусть и сомнительная возможность вновь оказаться на Стелле Марис, но если этого не произойдет, Они вполне могли выжить и здесь. И не просто выжить, но прожить долгую и хорошую жизнь, полную познания, полную любви, думал Эмилио, делая очередной шажок смерти, которую ощущал внутри себя. В месяцы, последовавшие за их прибытием на Ракхат, он испытал целый океан любви и с удовлетворением пребывал на его течениях, не различая их интенсивности или относительной глубины чувства. Нельзя было отрицать, что общество Софии доставляло ему удовольствие. Однако ощущение это не было новым. Он всегда скрупулезно соблюдал свои обеты в поведении, даже в мыслях. Он всегда скрывал свои чувства и подавлял их, и еще раз подавил, когда понял, что София влюбилась в него. Они были коллегами в работе, развлечении и дружбе, но также и в самоограничении – и понимание этого увеличивало его уважение к Софии и попутно не позволяло полюбить ее так, как Джордж любил Энн. «Нельзя», — говорила ему мысль, Равины женятся, протестантские пасторы тоже». И он говорил себе, да, будь он раввином или пастором, то любил бы ее, как положено мужчине, и благодарил бы Бога за каждый прожитый с нею день. А если бы родился ацтеком, подсказывал жестокий внутренний собеседник, то вырывал бы пульсирующие сердца, спаривал грудные клетки врагов и приносил бы их кровь в жертву солнцу. А если бы был тибетцем, то крутил бы молитвенные колеса. Однако он ни то, ни другое. Он иезуит, и ему суждено идти другим путем. И поэтому, определил он в эти тихие часы, умерла в нем возможность стать мужем и отцом точнее стать мужем Софии и отцом ее детей. Он не вполне понимал, что часть его души открыта для этой возможности до тех пор, пока не увидел Софию под дождем в объятиях Джимми Куина и не ощутил холодную волну жестокой ревности. «Теперь, — думал Сандес, — он впервые ощутил, что целебат подлинно лишил его чего-то важного». Прежде для него существовали чистота, целенаправленность, концентрация энергии, даруемые этим принципом. Теперь он ощутил более глубоким образом не свой привычный сексуальный голод, но утрату человеческого интима, человеческой близости. Почти с физической болью он чувствовал, что именно будет значить для него отказ от последней возможности любить Софию, необходимость отпустить ее от себя освободить для любви Джимми, который будет оберегать ее с таким же усердием, как мог бы сделать и сам Эмилио. Он был честен с собой. Прежде чем София повернется к другому, она будет ждать знака от него. И если он чем-то подтолкнет ее к любви, то будет обязан принять ее полностью. Он знал, что Деу и Марк не станут протестовать, что Джордж Шэн обрадуется такому исходу, и даже Джимми, подумал он, не станет возмущаться. Итак, вот оно. Время заново утвердить принесенный в юности по неведению обет или отвергнуть его, и прожить жизнь в человеческой зрелости. Время поставить открытую ему Богом чрезвычайную духовную и бездонную красоту против обыкновенной мирской и пусть и конечной сладости любви и семьи человеческой. Время решать. Может ли он отдать все, на что надеялся, и все, что получил как священник, за все, чего он хочет и желает как мужчина? И он не дрогнул перед ножом. Он перерезал нить, дабы остаться священником вечности. Бог был щедр к нему, и он, Эмилио Сандес, не может подвести его. Ему даже не пришло в голову, что София Мендес может оказаться для него таким же даром Господнем, как и вся полученная им прежде любовь или что он сам может быть для нее Божьим даром. Две тысячи лет богословия высказали свое мнение. Пятьсот лет иезуитской традиции подтвердили его. К ним присоединился опыт его собственной жизни. А Бог промолчал. После, в тот же самый день, София посмотрела ему в глаза, принимая чашку кофе и сандвича Джимми, шутливо изображавшего из себя рыцаря. Эмилия увидела, что София прочла его мысли и посмотрела на Джима, уже близкого друга, надежного, доброго, сильного и терпеливого. Он видел, как она замерла и задумалась, и почувствовал себя в это мгновение женщиной, отдающей своего ребенка чужим людям, готовым стать для него приемными родителями. Женщиной, уверенной в том, что поступает правильно, что так будет лучше для любимого ею детяти, лучше для всех. Но легче от этого не становилось. Приняв решение, он стал выжидать, пока настанет нужный момент для следующего хода. И момент этот настал, тихим утром, примерно через неделю, а может и чуть больше, когда синяки Марка и Софии начали желтеть и зеленеть, а они перестали кряхтеть и охать при каждом движении. Цвет лица Дэу приобрел розоватый оттенок, и Джордж заметно приободрился. «Я обдумываю свое нынешнее положение», — объявил во всеуслышании Эмилио Сандес. Все вопросительно уставились на него, удивленные личным характером подобного заявления. Одна только Энн поняла интонацию, и она уже начинала улыбаться, ожидая продолжения. «Я решил, что в данный момент счастлив как никогда в своей жизни. И все же», — заверил он своих друзей с полной торжественной искренностью, Я бы переступил через ваши мертвые и обгорелые тела, если бы они преграждали мне путь к хорошо зажаренной еде. «Бакалитас фритас», — многозначительно произнес Джимми. Эмилио с вожделением простонал в знак согласия. «Пончики с сахарной пудрой», — мечтательно произнес Марк. «Картошечка фри», — вздохнул Джордж. «Сырные шарики», — уверенным тоном произнес Лайон. «В моем организме остро не хватает пищи желтого цвета. «Куриный жареный стейк», — проговорил Ду и добавил. «Черт, стейк вообще!» София не без труда поднялась на ноги и направилась на террасу. «Мендес, куда это вы?» — окликнул ее Ду. «В гастроном». Ду посмотрел на Софию так, словно на плечах ее выросла вторая голова, однако к ней присоединилась Энн. «В самую современную, самую шикарную кухню этого мира» определила она, прежде чем произнести слово. «В катер же! В катер, Деу! Приготовиться к вечеринке!» Сандес хлопнул в ладоши, радуясь тому, что все мужчины вскочили, чтобы присоединиться к Энне Софии. Все за исключением Марка, который ограничился тем, что просто встал, но встал с энтузиазмом. На самом деле пикник был именно тем, что доктор прописал им всем. Просто Эмилио первым подумал об этом». И он сам, и все они нуждались в ощущении духовного простора, в чувстве свободы, противоречащим той замкнутости, запертости на поверхности чужой планеты, происшедшей по их собственной неосторожности. Они поднялись на обрыв, дошли до катера, полного привезенной земли еды, по пути оживленно обсуждая меню, пока, наконец, не решили, что каждому будет предоставлено право выбора, и, порывшись в запасах, он сможет выбрать то, к чему душа лежит. И пока они так болтали, стало ясно, что о мясе мечтают все, а не только Д.У. Пока Руна не было дома, они могли врубить музыку погромче, танцевать, есть мясо, и все были к этому готовы. Руна были строгими вегетарианцами, и они подняли настоящий гвалт в тот первый и единственный раз, когда земляне открыли вакуум-пакет с говядиной. Помещение, в котором они тогда жили, было объявлено оскверненным совершенно непонятным для землян образом и запрещено к обитанию. Временно или навсегда, что также осталось невыясненным. Так что членам иезуитской миссии пришлось эти долгие недели пробыть вегетарианцами. Да и на борту Стеллы Марис они питались в основном рыбой. Шагая к катеру и замечая, что Деу движется вместе со всеми с изрядной долей прежней энергии, Эмилио вдруг вспомнил про винтовку и предложил Деу застрелить пьянот. Причем идея эта была воспринята с одобрительными возгласами. Запротестовала только София, удивившая всех сообщением о том, что иудеи не едят дичи и что она может найти что-то подходящее в кладовых катера. Все остановились и посмотрели на нее. «Охота не кошерна, сказала она. Никто из них раньше ничего подобного не слышал, однако София не стала очень сильно возражать. «Как вам известно, я не соблюдаю всех пищевых запретов», — сказала она, тем не менее, с легким смущением. «Я до сих пор не могу заставить себя есть свинину или моллюсков и никогда не ела дичь. Но если вы убьете животное чисто, особой разницы не будет». «Дорогая моя, если вам ничего другого не нужно, рад буду угодить» проговорил Д.У., когда они пришли к катеру. Распахнув дверцу у грузового люка, он нащупал свое барахло и извлек из него винтовку. Старый добрый винчестер, прихваченный им с собой из сентиментальных соображений. Им пользоваться его учил родной дед. Внимательно проверив оружие, Д.У. зарядил его, а потом сделал несколько шагов в сторону одного из спасшихся на равнине стад. Опустившись на землю, он пристроил ствол на собственное узловатое колено, использовав его в качестве подставки для ружья. Энн следила за тем, как Деу прицеливался. Она по-прежнему удивлялась тому, как он получает правильное изображение с помощью такого сомнительного оптического аппарата, как собственные глаза. Однако он завалил молодого пьянот с расстояния в 300 ярдов, и звучные отголоски выстрела загуляли по равнине, отражаясь от холмов на севере. «Вау!» – изрек Джордж. «Чистая работа», – высказала свое мнение София. Д.У., удостоенный на несколько часов сана могучего охотника, отправился в сторонку разделывать тушу в обществе Энн, впоследствии утверждавший, что получила интересный урок прикладной анатомии, в то время как остальные стали готовиться к барбекю. И к середине дня все были веселы и довольны, когда историческое племя алдувайских охотников, набивших свои чрева непривычной, но в высшей степени желанной разновидностью жиров и протеинов, впервые за многие месяцы ощущая себя по-настоящему сытыми. Люди – дети саванны, она пустила глубокие корневых гены. Плоская заросшая травой равнина с редкими деревьями неким образом казалась им вполне нормальным местом, Они уже познакомились с растениями этой равнины и даже узнали, что некоторые из них вполне годятся в пищу. Ах, чтоб васы уже только смешили! Укусы змеи шеек оказались не опасными, а только болезненными, хотя были ядовиты, ибо ими эти мелкие тварюшки умерщвляли свою еще более мелкую добычу. Окрестности понемногу начинали казаться им родными не только ощущением, но умом, и пребывание под открытым небом более не смущало людей. Посему Ракхат уже казался им знакомым и обжитым. И когда один за другим они заметили явно шагавшую к ним фигуру, особого удивления никто не испытал, полагая, что этот торговец со своей баржей остановился, чтобы купить бутонов, не зная, что всех в Акашане нет дома, и вся они невесть где выкапывают корни пик. Тревоги, конечно, не испытывал никто, так как руны были безобидны, как олени. Уже потом Дау Ярброу припомнит, как Алан Пейс старательно обдумывал музыку, с которой начнет знакомить поющих с культурой землян. Полные радости, математические тонкости Баха, волнующий гармонии секстета из «Лючи де Ломермур», пронзающая, тихая, наводящая на размышления красота произведений Сен-Санса, величие симфоний Бетховена, вдохновенное совершенство квартетов Моцарта Все это было взвешено и сочтено. Событие невольно напомнило об Алане Пейсе. Джордж, во многом разделявший эклектичные вкусы Алана, подобрал музыку, доносившуюся из динамика катера, навстречу супари в гайжуру. И если Алан не выбрал бы это конкретное произведение для знакомства жителей Ракхаты с земной культурой, Супаари на самом деле услышал музыку, услаждавшую слух Алана Пейса. Мощный ритм, летящий ввысь в вокал – Виртуозное владение инструментами, но не девятой симфонии Бетховена, а шедевра группы Ван Хален 51.50 «Выбор судьбы», — как впоследствии вспоминала Энн, — исполнялась песня «Лучшая из двух миров». Эмилио, сидевший спиной к новоприбывшему, активно подпевал хору и последним, по испуганным взглядам своих спутников, понял, что над ним нависло нечто большое и угрожающее — Приподнявшись и повернувшись, он вовремя заметил нападение. Удар, приди на кого-то из остальных землян, оказался бы смертоносным или увечащим. Но Эмилио Сандос с самого раннего детства знал, как выглядит человек, стремящийся уничтожить его, пресечь его жизнь. Нырнув под занесенную тяжелую руку, без вреда пролетевшую над его головой, он вложил всю силу ног в движение плеча, врезав им в живот противнику. Резкий стон наверху засвидетельствовал, что в легких нападавшего не осталось воздуха. Проконтролировав падение тела, Эмилио пригвоздил к земле коленями руки неожиданного врага, придавив его гортань предплечьем. Глаза Сандеса красноречиво свидетельствовали об угрозе, понятной даже существу, никогда не видевшему подобных глаз. Вложив всю силу в движение руки, он мог раздавить гортань, навсегда прекратив доступ воздуха в легкие противника. В наступившем молчании Эн ринулась к катеру и выключила звук, чтобы тишина как-то уменьшила безумие ситуации. Потом Эмиле услышал металлический щелчок затвора Винчестера, однако не стал отводить глаз от поверженного врага. «Я перестал пользоваться подобными игрушками еще в 14 лет», невозмутимо проговорил он по-испански, выражая тем самым удовлетворение ситуацией, и продолжил напевучие руанже. «Кто-то сожалеет о причиненном неудобстве», однако увечья недопустимы. Если кто-то позволит тебе встать, успокоится ли твое сердце? Легкое движение подбородка, движение тела засвидетельствовали согласие или одобрение. Эмилио торопливо откинулся назад, выжидая, не попытается ли его противник воспользоваться преимуществом в росте и силе и вновь перейти к нападению. По собственному болезненному опыту, Эмилио прекрасно знал, что попасть в лапы противнику подобного роста и силы небезопасно с точки зрения благополучия собственной задницы, и потому с подростковых лет пользовался классической стратегией, предписывавшей бить первым и не брезговать грязными ударами, чтобы успеть вырубить противника до того, как он сообразит, что с ним случилось. В последнее время практиковаться было не на ком, однако мастерство осталось при нем. Со своей стороны Супари Вагайжур, которого потрясение лишило дара речи, со слезящимися глазами, лихорадочно пытаясь отдышаться, просто смотрел на нависшую над ним тварь. Наконец, собравшись дыханием и духом, Супари спросил. «Кто вы?» «Чужеземцы», — мерным тоном проговорил монстр, поднимаясь к груди Супари. «А это», — проговорил Супари, благоразумно потирая горло, — «Самый непонятный ответ, который я слышал во всей своей жизни». К его предельному удивлению монстр рассмеялся. «Ты прав», — сказал он, обнажая белые и странным образом ровные зубы. «Может кто-то предложить тебе кофе?» «Кафай!» — то самое, ради чего некто пришел сюда, отозвался Супари, почти с равным дружелюбием, извлекая осколок городской вежливости из груда обломков, в которые превратили ее изумление и страх. Немыслимое создание поднялось на ноги и протянуло столь же странную руку, явно для того, чтобы помочь встать. Супаари протянул собственную руку. Наступила короткая пауза. Наполовину свободное от шерсти лицо чужеземца вдруг изменило цвет образом, для которого у Супаари просто не было слов. Но прежде чем он успел обдумать это явление, внимание его отвлек тот факт, что у монстра совсем не было хвоста. Исупари был настолько потрясён возможностью столь рискованного двуногого хождения, что он даже не ощутил прикосновения к своему запястью двух сильных рук, помогших ему подняться на ноги. Тут его постигло новое удивление, на сей раз ростом монстра, сумевшего обездвижить взрослого женаата мужского пола. Он никак не мог знать, что монстр, смотревший на него снизу вверх, был столь же обескуражен этим обстоятельством. На самом деле Эмилио Сандес едва не лишился чувств, рассмотрев трехдюймовые когти, которые, как масло, разорвали бы его шею, если бы он промедлил хотя бы самую малость. Супаари тем временем отчаянно пытался справиться с более глубоким потрясением, чем то, которое испытывал в данный момент Эмилио Сандос, который предпринял полет на Ракхат, рассчитывая на встречу с инопланетянами, в то время как Супаари Вагайжур шел в Кашан, чтобы встретиться с делегацией нового торгового народа, предполагая, что эти чужестранцы вместе со своим Кафай прибыли с какой-то дальнеокраиной малоисследованного леса, начинавшегося на юге от Кашана. Высадившись на деревенской пристани, Супари нисколько не удивился, обнаружив деревню опустевшей, поскольку узнал от Чайпас, о созревании корневищ пик. Он мгновенно уловил запах жареного мяса, к которому примешивалась необычайная смесь слабых обожженных углеводородов с более сильными и короткими углеродными цепочками и аминами. Запах мяса сообщил ему, что торговцы принадлежали к женаата, но остальные запахи были ни на что не похожи. Он был не из тех, кто смирится с браконьерами, хотя и был готов принять от них извинения вместе с компенсацией, если такое предложение последует. Но, взбежав наверх ущелья, он сразу же остановился, ошеломленный видом огромной, совершенно непонятной машины, усевшейся на равнину в половине шар от края ущелья, и, вдохнув запах внимательнее, понял, что углеводородами разит именно от этой штуковины. Незнакомый запах пота исходил как раз от кружка личностей, сидевших возле механического устройства. И, направляясь к ним, он ощущал бурю эмоций. Гнев, вызванный фактом браконьерства, отвращение, вызванное мерзкими запахами и отвратительным шумом, исходящими от машины. Усталость после долгого и скучного, совершенного в одиночестве путешествия, нервозность, вызванную невозможностью всей открывшейся ему сцены. Желание сдержаться, учитывая возможность колоссальной личной выгоды, если он утвердит себя в качестве поставщика Решторгалатны. И, наконец, полнейшее изумление, после того, как еще более приблизившись, он осознал, что имеет дело не с Жанаата или Руна, но с существами, абсолютно ему неизвестными. Самим Супаари владела непреодолимая для его рода потребность напасть и истребить. Таким же образом, как человек отреагирует на появление в походном стане гремучей змеи или скорпиона, он испытывал потребность не просто убить это зло, но уничтожить его, растереть в молекулярную пыль. И пребывая в подобном состоянии ума, Супари предпринял неудачную попытку обезглавить Эмилио Сандеса. Выход из тупика нашла София Мендес приняв поразившее Эмилио цепенение за ободряющее спокойствие, она подала неожиданному гостю только что предложенную Эмилио чашечку кофе. Руна предпочитают только вдыхать аромат», сказала она, поднося к нему чашку кофе на расстоянии собственной руки. «Но можешь попробовать отпить, как делаем и мы сами», продолжила София, чтобы утвердить его уверенность в отличие неведомого для гостя племени от руна, которую он, скорее всего, уже испытывал. Супари посмотрел сверху вниз на этого лесного духа. На это насекомое, которое и существовать не должно, однако обратившееся к нему на вполне пристойный Руанже. На лице ее и шеи волос не было, однако голову украшала гривы черных волос. «Вот они ленты», — подумал он, вспоминая новый стиль Чайпас. «Кто-то благодарит вас», — проговорил он наконец. Отряхнув с мантией пыль и ссор, Он принял чашку, взяв ее за ободок и донца между первым и третьим когтем, благовоспитанно оставив в сторону центральной, и попытался забыть о том, что ему предлагают выпить настой кафай стоимостью примерно в 40 тысяч бахли. «Напиток горячий и горький», — предупредила его эта кроха. Супари пригубил и, наморщив нос, проговорил. «Но пахнет очень приятно». «Тактично», — подумала Энн, вглядываясь в хищные зубы и когти. «Боже наш Иисусе Христе!» «Тактичный хищник!» Однако жест Софии позволил ей одолеть собственное потрясение. «Прошу тебя, присоединись к нашей трапезе. Наши сердца тогда будут счастливы», — произнесла Энн, используя принятую в Руанже формулу приглашения. «Не верю себе самой», — подумала она. Изображаю хорошие манеры вообще не с тактичным инопланетным хищником, который только что едва не раскроил Эмилио пополам. Супари повернулся к этому новому исчадью, тоже гололицому, в белую грибу которого были вплетены ленты. Не отреагировав на приглашение н он впервые огляделся по сторонам и, обнаружив Джимми Куина, недоуменно спросил. «И все они твои дети?» «Нет», — молвил Джимми. Этот есть самый младший среди всех. Руна непременно принимали эту истину за доказательство великолепного чувства юмора Джимми. супари просто принял ее. И это, так же как жуткие когти и его зубной аппарат, сообщило землянам, что они имеют дело с совершенно другим видом. Супаари посмотрел на остальных. — Тогда кто же из вас старейший? Эмилио кашлянул в равной мере для того, чтобы убедить себя, что он способен заговорить, как и для того, чтобы привлечь к себе внимание Супари. Повернувшись, он указал на Деу Ярброу, который, ощущая только, как колотится его сердце, не шевельнулся и не произнес ни слова с того мгновения, когда нырнул за Винчестером, и, священник он или нет, приготовился вышибить прямо в ад душонку этого инопланетного сукина сына. Он уже видел, как оторванная голова Эмилио падает к его ногам, и сомневался, что сумеет когда-либо забыть это мгновение или поток слепой ярости, который оборвал бы жизнь Супаари, если бы сам Эмилио не разрешил ситуацию с таким блеском. «Этот некто есть у нас старший», — услышал Деу слова Эмилио, — «хотя и не старейший. Его решение обязательно для всех нас». Супари увидел перед собой всего лишь монстра средней величины, державшего в руках жезл, от которого исходил запах углеродистой стали серой и свинца. Не имея посредника, способного произнести его имена, супари взял инициативу на себя и коротко приложил обе руки к лбу. «Этот некто носит имя Супаари, третий рожденный, из рода Гахаана, по названию земли своей именуемой Вагайжур». И умолк, выжидательно наставив уши в сторону Сандоса. Эмилио осознал, что в качестве толмача обязан представить Ярброу, и с лету, приступив к реализации, произнес «Имя старшего — Дии. Он перворожденный из рода Ярброу. Имя земли его — Вавако. Воин, — сообразил Супари, сделав правильный вывод из ошибочных посылок. Так как общались они на Руанже, он протянул вперед обе руки, не зная, что еще можно сделать. «Чалалок Хаэри, Дии». Ярброу передал свою винтовку Джорджу, сопроводив свое движение взглядом, говорившим «Выстрелишь, если понадобится», а потом шагнул вперед и вложил пальцы в полости загнутых длинных когтей супари. «Чалалок хаэри, супари, кося глазами произнес он с нескрываемым техасским акцентом. Акцентом и всем своим видом говоря, не прозвучавшие вслух слова «Ах ты распроклятый сукин сын!» Энн хотелось громко расхохотаться, однако она подавила порыв. Опыт 45 лет званых обедов сделал свое дело. Напротив, без дальнейших размышлений, она шагнула вперед и приветствовала Супаари в манере руна. Когда руки обоих разделились, она произнесла «Сипаш, Супаари, ты, конечно же, голоден после долгой дороги. Не пообедаешь ли ты с нами теперь?» И он отобедал. В конечном счете это был... Удачный день!